Интерлюдии. Еще один довольный клиент. Часть вторая Хорошо, Сильвия, вы полностью готовы к работе. Теперь мы можем приступить к заключению вашего первого демонического контракта, да? Что конкретно включает в себя заключение контракта? Рад, что вы спросили. Сначала я посылаю вам мысленную копию контракта. Справедливое предупреждение. Он довольно большой. Так что вы можете потерять сознание, если не будете морально готовы. Как только вы его получите, вам необходимо подтвердить, что вы прочитали, поняли и согласились со всеми пунктами. После этого я задам вам ряд вопросов, применю немного своей магии и попытаюсь найти вам демоническую сущность, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Как только такое существо будет найдено, он, она или оно будут связаны с вами, и в этот момент контракт активируется, и вы сможете вызвать его... или ее в любое время. И это все? Это всё. Итак, мне не нужно, например, искупаться в крови осиротевших или засунуть маринованный палец тролля себе в задницу? Вы можете, если хотите, но это никак не повлияет на процесс заключения контракта. Ух ты! «Хорошо. Какое огромное облегчение. Извините за невежество, я просто кое-что слышала, понимаете?» «Поверьте мне, понимаю». Сильвия на самом деле была 52-м человеком, которого Карлу пришлось поправить в предположении о крови сирот. 363-я, если считать вариацию «кровь невинных». Это был также 215-й раз, когда кто-то упомянул подозрительные субпозитории. Однако самым распространенным заблуждением на сегодняшний день было то, что для заключения демонического контракта требовалось танцевать голым под дождем, надев в качестве шляпы свежеотрубленную голову козла. Что было странно специфично, особенно, что Карл слышал это 899 раз. Дьявол, однако, не жаловался, так как учет всего сумасшедшего дерьма, сказанного смертными во время звонков, помогал разбавить вечную скуку работки в мире за гранью. «Итак, Сильвия!» «Вы готовы получить контракт?» «Да, поразите меня!» Девушка на другом конце ментальной связи издала странный звук, когда длинное соглашение влетело в ее разум. По крайней мере, ей удалось избежать обморока, о чем свидетельствует тот факт, что связь между ней и Карлом оставалась активной. «Ты там в порядке?» а, сильная головная боль! Но в остальном все в порядке! Но, бля, тут так много всего!» «Почему бы вам, ребята, не разбить контракт на части?» «Потому что вам нужно согласиться на один контракт, а не на пять пятых контракта!» «Разве это в сущности не одно и то же?» «Нет». «Даже демоны не освобождены от цепей бумажной волокиты, а...» «Можно и так сказать». «В сто двадцать восьмой раз», — мысленно добавил он. «Я еще раз проверю, ладно?» «Конечно, не стесняйтесь! Я буду готов ответить на все ваши вопросы, которые у вас могут возникнуть!» «О, здорово! Спасибо, Карл!» «Просто делаю свою работу, Сильвия!» Они вдвоем потратили минут двадцать на изучение контракта. Он намеренно был написан простыми, но очень конкретными терминами и фразами, которые мог бы понять даже самый тупой идиот. Но даже это оказалось слишком сложной задачей для некоего безымянного мимика, фамильяры делают то, что я им говорю, и фамильяры не могут убить меня, если я им не прикажу, были единственными двумя частями контракта, которые монстр понял. Как только он это усвоил, он продвинул процесс, не обращая внимания на подавляющее большинство оговорок. Конечно, эти два были самыми важными, но он полностью понял контракт только тогда, когда набрал несколько уровней навыка демонологии. К счастью для некогда мимика, потенциальным призывателям не нужно было полностью понимать или даже читать контракт о призыве, чтобы связать себя с фамильяром. Им просто нужно было сказать, что они поняли. А у Карла не было возможности подтвердить, говорят ли они правду. Однако он всегда старался услужливо напомнить смертной стороне, что произойдет, если душа их связанного фамильяра будет повреждена или уничтожена. Даже если это было крайне маловероятное событие, Карл считал своим долгом сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить это, будь то по злому умыслу, некомпетентности или невежеству. Поэтому он испытал некоторое облегчение от того, что Сильвия была не такой, хотя и казалась немного туповатой. «А как насчет пункта 2 f Что-то про использование фамильяров в качестве залога?» Она была дотошной и придирчивой до такой степени, что ее поведение граничило с паранойей. И это правильно, особенно если имеешь дело с демонами. Или долгосрочные контракты в целом, если уж на то пошло. Что касается рассматриваемого пункта, то его формулировка еще не дополнена, поскольку это совсем недавнее нововведение. «В основном это означает, что вы не должны выполнять никаких демонических ритуалов над вашим собственным связанным фамильяром», — объяснил Карл. Это может привести к немедленному и окончательному прекращению контракта за то, что вы подвергли опасности бессмертную душу, согласно пункту 1 Д. Подождите, вы хотите сказать, что демонические ритуалы реальны? Например, могу ли я вызвать странное дерьмо, просто вымазав стены крови, наговорив чепухи и засунув что-нибудь себе в задницу? Карл не мог не заметить, насколько эта девица зациклена на идее проникновения посторонних предметов в задний проход. Но он не собирался тратить на это время и энергию. Я неуполномочен раскрывать эту информацию. Вам придется самой выяснять подробности. Вместо этого он дал ей один из своих стандартных уклончивых ответов. А, хорошо, ладно. Я могу еще чем-нибудь помочь? Нет, нет, думаю, это все. Тогда настоящим вы подтверждаете, что прочитали, поняли и приняли условия контракта на призыв, представленные вам демоны, и мы. Да. Отлично. В таком случае давайте перейдем к анкете. Прежде всего, с каким видом вы хотите заключить соглашение? Эм, какие у меня есть варианты? Есть пять типов фамильяров, с которыми вы можете заключить контракт. Демоны, суккубы, сталкеры, зловоглазы и адские псы. Хотите, я опишу их подробней? Э, давайте. Я видела нескольких чернокнижников, разгуливающих по городу со своими демонами, но я понятия не имею, что это за существа. Далее Карл потратил несколько минут на общие сильные и слабые стороны каждого фамильяра. На данный момент он воздержался от углубления в их подвид, так как это было бы слишком много для новичка, особенно если дело касалось демонических знаний. Конечно, это может измениться в один момент с помощью навыка демонология, но очень немногие чернокнижники решали пойти по этому пути. Что касается Сильвии, то ей было трудно решить, какой тип лучше, чего и следовало ожидать от новичка. Скажите, Карл, есть ли шанс сделать вас своим фамильяром? Боюсь, что нет. Я дьявол, который занимается контрактами и коммуникациями. Меня нет в списке. Жаль, вы звучите привлекательно. В самом деле, мне говорили, что я не такой уж и красивый. А, но, по крайней мере, ваш голос намного мужественнее, чем у любого из словаков в моем окружении. Как скажете, мисс... «А теперь, пожалуйста, не могли бы мы сосредоточиться на насущном вопросе?» «Точно, да, конечно. Так, суккубы — это такие большегрудые шлюхи, верно?» «Это приблизительно». «Есть ли эквивалент красавчика-мужчины? Типа манкуб или что-то в этом роде? Не то чтобы я планировала что-то странное, я просто типа предпочла бы, чтобы мой слуга был привлекательным, понимаете? Кто-то, кто будет соответствовать моему будущему положению великого человека». Я понимаю, но... Боюсь, здесь нет сукулов мужского пола. Хотя есть такие, кто предпочитает компанию женщин. Ну, я откажусь.